46. -я. Подрагивающей рукой Даша нервно отбросила в от себя тесную беременность, уже пятый по счёту, который неумолимо показывал две полоски. Слёзы покатились из глаз, она упала коленями на холодный кафельный пол, закрыла лицо ладошками и разрыдалась. Ну почему? Почему это происходит именно с ней? И что теперь с этим делать? Сегодня после успешной сдачи экзамена, когда девушка с радостью любовалась на свою первую отличную отметку в зачётке, В какой-то мгновение взгляд Завер на дат её словно током ударила. Месячные. Они должны были начаться ещё 3 дня назад. Вся радость от успешных экзаменов испарилась в ту же минуту. И девушка прометью бросилась по ступенькам вниз, к главному выходу из здания, где её обычно ожидал Павел. Торопливо уселась на заднее сиденье автомобиля и попросила мужчину по пути домой заехать в аптеку. Дорога туда показалась ей вечностью. Весь путь Даша терпеливо кусала губы и нервно теребила пальцами подол своего пальто. А после того, как они наконец доехали, девушка, преобрла первый попавшийся на глаза тесный беременность, терпение окончательно покинуло её. Она попросилась сходить в туалет прямо в аптеке. К счастью, девушка-фармацевт, что работала там, оказалась очень лояльной к взволнованной покупательнице и проводила ту в небольшую уборную, где, собственно, Даша и рыдала теперь на полу от осознания масштабов случившегося. Когда самый первый тест показал две полоски, её едва не парализовало от страха. Но, наглупо надеясь на чудо, она всё же нашла в себе силы вернуться в торговый зал аптеки и купила там ещё сразу несколько штук от разных производителей. Как и следовало ожидать, все они показали тот же самый результат, и теперь надежды не осталось. Даша была беременна, точно беременна. Но как же так? Как это вышло, ведь она регулярно принимала препарат для контрацепции, который назначил ей врач? С тех пор, как ещё в первые дни жизни с Олегом она проходила медицинский осмотр, Даша очень ответственно выполняла все рекомендации доктора по приёму таблеток и пила всё как положено: ежедневно 21 день в месяц, а после делала семидневный перерыв, в который как раз шли месячные. Но с этой гонкой перед экзаменами, да ещё и переживаниями по поводу желания Олега познакомиться с мамой, она обо всём на свете забыла. Точнее, таблетки-то Даша допила как и положено. Все 21 штуку. По крайней мере, пачка была пуста, совершенно точно. Но вот что эти дни не начались после завершения приёма препарата ни на следующий день, ни через день, ни даже через 3 дня, она так сразу значения не придала. Хотя с другой стороны, даже если бы и придала, это уже не сыграло бы никакой роли. По всему выходило, что Даша пропустила в какой-то из дней приём таблетки, а может даже и не один раз. С этой усиленной подготовкой к сессии всё повылетало из головы. И теперь подумать только, она беременна. Глупо было всё ещё надеяться на чудо. 5 тестов подряд, тем более от разных производителей, не могут ошибиться. Да же точно была беременна. Ведь месячных нет и даже никаких отголосков. Ну как же так? Что же я теперь делать? А самое главное, что он это скажет Олег. Да вообще понятия не имела, как он отреагирует, и даже страшно было представить. Разозлится или обрадуется или нет. Думать о том, что он может попросить её прервать беременность, ей не хотелось. Он не такой, и она ни за что не сделает этого. Это ведь ребёнок, его ребёнок. Господи, внутри неё зародилась новая жизнь, это просто не укладывалось в голове девушки. Она положила обе руки на живот и погладила его с растерянной улыбкой на губах. Прости меня, малыш, что я не обрадовалась сразу твоему появлению, прошептала так, словно крупица жизни внутри могла её услышать и даже понять. Я просто не ожидала и испугалась, но сейчас я уже радуюсь, правда, всё будет хорошо, я тебе обещаю. В горле образовался комок, а из глаз девушки снова потекли слёзы, но на этот раз они были вызваны эмоциями уже совершенно другого характера. Что-то огромное, щемящее, необъяснимое заполнило всё её изнутри, что-то, чего она никогда не смогла бы описать словами, даже если бы очень сильно захотела это сделать. Такое можно только почувствовать. Это было поистине волшебное чувство. Да, не вовремя. Да, наверняка из-за её халатности и непонятно, как воспримет это Олег. Но раз уж случилось, значит, так тому и быть. В ней зародилась жизнь, плод настоящей любви, её любви к Олегу. И это было огромное счастье. Она выносит и родит ребёнка. И даже если её любимый мужчина не поддержит это решение, но он наверняка поддержит. Должен поддержать. Сама мысль о том, что Олег может оказаться против, Было девччине невыносимо. Нужно всё рассказать ему, срочно, чем быстрее тем лучше, потому что если не сказать, она точно с ума сойдёт. Он наверняка найдёт нужные слова, чтобы успокоить и поддержать. Ведь столько раз Олег её спасал, помогал, поддерживал, и сейчас не оставит. Наверняка не оставит, он успокоит её, прогонит все тревоги. Он точно обрадуется, ведь у него ещё нет детей, а дети это такое счастье. Интересно, теперь он женится на ней? Даша боялась даже думать об этом, но надежда беспросту прокралась в сердце и заполнила его изнутри невероятным теплом. Что если он и правда женится на ней? И они станут самой настоящей семьёй. Даша будет его женой. Господи, в голове не укладывалось, что это возможно. У них будет ребёнок, сын или дочка. Конечно, Олег никогда не говорил с ней об этом, ничего подобного не обещал и даже не намекал. Возможно, он никогда не рассматривал Дашу в качестве своей будущей жены. И возможно, даже он изменит к ней своё отношение, когда узнает, но дальше не хотелось думать о плохом. Сейчас, как никогда, ей хотелось верить в сказку, что он не рассердится и не отдалится от неё, что обрадуется и сделает предложение. А может, она просто наивная глупая дурочка? Может, ему вовсе не нужно всё это? И забеременев, Даша стала для него обузой? Что если он потребует избавиться от ребёнка? Олег ведь уже не раз давал ей понять, что в случае неповиновения может заставить её делать то, что ему нужно силой. Нет, Олег совсем не такой. Как она могла так плохо думать о нём после всего, что он для неё сделал? Даже если он её обрадуется, то всё равно ни за что не станет толкать её на такой шаг. Это же Олег, самый лучший, самый добрый и справедливый человек на всём белом свете. Нужно было срочно сообщить ему, чем быстрее, тем лучше, иначе она просто сойдёт с ума от всех этих мыслей. Даша подняла с пола все разбросанные тесты с двумя полосками, собрала их в аккуратную кучку И сложив в один из пакетиков, спрятала в карман, остальные разорванные упаковки выбросила в урну и поспешно покинула аптечный туалет. Дома Надежда сразу набросилась на неё с расспросами об экзамене и потянула на кухню обедать, но даже кусок в горло не полез от волнения. Коротко рассказав женщине об успехах, она убежала в свою комнату, сославшись на усталость. Всё, чего ей хотелось, это дождаться Олега с работы и поговорить с ним. Казалось, пока это не произойдёт, Даша не сможет даже спокойно дышать, не говоря уже о чём-то другом. Последнее время Олег постоянно задерживался на работе. Иногда приезжал совсем поздно, когда Даша уже лежала в постели или даже спала. И что-то подсказывало девушке, что сегодняшний день вряд ли станет исключением. Не в силах ждать слишком долго, она отыскала в сумке смартфон и набрала заветный номер, чтобы попросить мужчину приехать домой пораньше. Но, как назло, он оказался очень занят и отказал ей в просьбе, но он предложил приехать к нему самой. И хоть это и казалось Даше не очень удобным, ждать до самой ночи она не могла. Позвонила Паше и попросила его отвезти её в офис к коллегу. Пока ехали, искусала себе уже не только губы, но и ногти. Тревожные мысли доводили до отчаяния. Этот страх, что если Олег разозлится, что если ребёнок ему совсем не нужен, и мужчина теперь откажется от него. Как она переживёт это? Если он не захочет этого ребёнка, Даше ничего не остаётся, как уехать домой к маме. Ох, и позорок ждёт в таком случае. Девушка мгновенно в красках представила себе, что будут говорить в деревне. уехала учиться, а вместо этого нагуляла ребёнка, принесла в подоле, поехала покорять город и быстренько прибежала назад под Джаф-Уэст. Уже не раз слышала она все эти разговоры о других неудачливых девушках, которых Даше всегда было очень жаль. Ведь им и так не повезло, зачем ещё словами бить? Люди такие злые. Да и плевать на них, конечно. Только маму жалко, какой стыд ей придётся пережить. Ну вот опять она погрузилась в негативные мысли. Зачем Олега ведь хотел поехать к ней домой и познакомиться с её мамой. Это ли не свидетельство серьёзности его намерений? Быть может, он всё-таки обрадуется, ведь дети это счастье, особенно от любимого человека. Даша снова положила руку поверх пальто на живот и ласково погладила его. В ней жила частичка Олега, частичка самого лучшего мужчины на всём белом свете. Чего она боялась? Глупая. Она должна быть счастлива, и она была счастлива, счастливее всех на свете. Нашу улыбнулась и уже обеими руками погладил свой пока ещё совершенно плоский живот. Наверное, это судьба. Из всех мужчин на земле достойнее отца для своего ребёнка она и представить себе не могла бы. Машина проехала пропускной пункт внушительного вида бизнес-центра и спустилась в подземный паркинг, обустроенный по последнему слову техники. Павел, как обычно, первым вылез из автомобиля и распахнул девушке дверь, помогая выйти, после чего проводил до лифта. Лифт оказался с красными и защитанные секунды привёз их на семнадцатый этаж. А после они прошли в роскошный современный офис, где их встретила изящная девушка в суперэлегантном деловом костюме, которая, как оказалось, довольно близко была знакома с Павлом. Они тепло поприветствовали друг друга, и мужчина попросил её сообщить Олегу Владимировичу, что к нему приехала Даша. Пока девушка пыталась связаться с шефом по селектору, Даша настороженно разглядывала окружающую обстановку. Офис казался воздушным, так много в нём было пространства и света, никаких привычных стен и кабинетов, лишь стеклянные перегородки, позволяющие свету из огромных панорамных окон беспрепятственно заполнять собой всё это огромное помещение. Также запросто можно было наблюдать за всеми передвижениями красиво одетых сотрудников компании, чьи рабочие места очень гармонично вписывались в этот почти футуристичный интерьер. Таких офисов Даша в жизни своей ещё ни разу не видела. Даже по телевидению, а все эти роскоши мандраж перед грядущим разговором только усилился. Конечно, Даша и раньше знала, что Олег крупный бизнесмен и что на него работают люди, но даже представить себе не могла всех масштабов его бизнеса. В голове никак не укладывалось, что такой человек, как он, мог выбрать себе в пару её, обычную девушку с деревни без каких-либо выдающихся достоинств, да ещё и с ворохом проблем в придачу. Даша, ты ли это? Раздался из-за спины грубый мужской голос, мгновенно вырывая девушку из тревожных мыслей. Привет. Ты что здесь делаешь? Даша обернулась и увидела перед собой Константина, того самого мужчину, который стал свидетелем их знакомства с Олегом в кафе, где она раньше работала. Здравствуйте. Смущённо улыбнулась она ему. Я к Олегу приехала. А чего здесь стоишь, не проходишь? Просто Даша растерянно оглянулась на девушку, которую встретила их с Павлом и должна была сообщить Олегу о приезде, но та уже сама спешила подойти к ним с Константином. "Здравствуйте, Константин Георгиевич", уважительно поприветствовала она мужчину. "Здравствуй, Аня. Олег у себя. Я что-то не могу дозвониться до Риты, у них совещание было, наверное, ещё не закончилось", ответила девушка и повернулась с любезной улыбкой к Даше. "Как только Олег Владимирович освободится, я сразу провожу вас к нему, а пока" Можете подождать в лобби? Принеси вам чая или кофе? Не нужно, оборвал её Константин Георгиевич. Я сам провожу Дашу, коллегу, всё равно к нему идти. Как скажете, улыбнулась ему Аня. Даша, идём. Кивком головы мужчина пригласил её следовать за ним. Два раза повторять ему не пришлось, девушка тут же поспешила следом, стараясь не отставать. Константин сбавил шаг и учтиво открыл перед ней одну из стеклянных дверей. Как у тебя дела? Небрежно поинтересовался он на ходу. Я слышал, ты восстановилась в университете? Как успехи в учёбе? Это всё, Олег, он помог. Честно призналась Даше и при мысли о заботе любимого её губы тронула ласковая улыбка. Я и подумать не могла, что можно восстановиться прямо посреди семестра. Но вот учусь, сегодня первый экзамен на отлично сдала. Ты просто молодец. Похвалил её мужчина, открывая перед ней очередную стеклянную дверь. Думаю, Олег может тобой гордиться. Ну, об этом пока рано судить, смущённо улыбнулась девушка. Сессия только началась. Что ты мне подсказывает, Даша, что и остальные экзамены ты тоже обязательно сдашь успешно? Поверь мне, я редко ошибаюсь в людях. Спасибо вам, Константин. Не за что, усмехнулся он. Не, я и за что? упрямо заявила девушка, замедляя шаг у очередной двери, которая, в отличие от предыдущих, уже была вполне обычной, из тёмного дерева, и стена за которой она вела Тоже была обычной, окрашенной в светло-серый цвет. Но не успел Дашин спутник распахнуть и эту дверь, как та открылась сама, и им навстречу вышли несколько мужчин и женщин с очень серьёзными, даже как показалось девушке, слегка озабоченными выражениями лиц. Все они по очереди стали здороваться с Зарику с Константином и прохладно поприветствовали Дашу, награждая поверхностным, лишёнными всякого интереса взглядами. Когда приветственный конец закончилась, и Даша со спутником уже собирались войти внутрь, Один из мужчин остановил их, точнее, обратился к Константину. "Константин Георгиевич, прошу вас, уделите мне 5 минут, срочный вопрос". "Что случилось?" В ответ нахмурился тот. Мужчина тут же принялся что-то объяснять Константину, но Даша, как ни старалась, так и не смогла понять, о чём идёт речь. А вопрос, судя по всему, был серьёзный, потому что чем больше Константин слушал этого мужчину, тем больше хмурился. Пока в какой-то момент не прервал говорившего и не посмотрел на Дашу. Валера, погоди минуту. Дашь ты заходи. Рите скажешь, что к коллегу по личному вопросу, и она тебя пропустит. Арита это юво секретарь, пояснил мужчина. Хорошо, неуверенно произнесла Даша и, повернув ручку, шагнула внутрь. Помещение за дверью оказалось, судя по всему, приёмной Олега. Здесь всё немного отличалось от общего стиля в офисе. В интерьере преобладала классика, элегантная мебель из тёмного дерева, чёрные кожаные кресла и диван для посетителей, светло-серые стены, только вот никакой риты здесь не было, и Даша понятия не имела, где её искать. Растерянно огляделась по сторонам, из приёмной куда-то вели ещё несколько дверей, одна из которых была слегка приоткрыта. Девушка подошла к ней ближе и робко заглянула внутрь. За ней оказался ещё один просторный кабинет с окружёнными креслами большим овальным столом по центру. Судя по всему, это было помещение для совещаний. На другом его конце у панорамного окна, за которыми алел потрясающий закат, стояли и о чём-то негромко разговаривали две фигуры мужчина и женщина. Сердце замяло, когда Даша рассмотрела Олега в обществе статной, очень красивой женщины в элегантном деловом костюме. Они стояли совсем рядом друг с другом, настолько близко, что это показалось девушке даже неприличным и в груди неприятно заныло. Какая разница, Олег, как там у большинства? Может быть, у нас с тобой всё будет совершенно иначе? Громко произнесла эта девушка низким грудным голосом, по-хозяйски положив обе руки на грудь мужчины, на грудь Дашиного мужчины, любимого, единственного, самого дорогого её сердцу человека. В тот же мгновение горло девушки сковало болезненным спазмом так, что не вздохнуть, а по спине пополз противный липкий холод.